Глава 58. Клан в голове. Никит, Никита, ты с нами? Отвлек мне голос Анны. Да, да, задумался просто. Мне нужны ядра. Что? Зачем? Фрион разобрал одно из них и нашел там интересные детали. Они напрямую влияют на способности иммунных. Из одного ядра можно сделать несколько частей брони, которые усилят тебя. Типа как в играх? Повышение силы на плюс пять и так далее. Это и так игра. Но нет, на характеристики они влиять не будут. По крайней мере сейчас я такую броню создать не могу. Так что ты можешь? Ну, например, уменьшить время восстановления твоих когтей. Раза в два. Хм, звучит неплохо. Да, но мне нужны ядра. Я понял. Скоро займусь ими. Фрион смог отключить жучок? Он может, но не стал этого делать. Ты вроде был против. Да, отлично. Значит, датчик может работать и без ядра. Пусть и со второго достанет и положит их рядом. А я хочу еще кое-что проверить. Я снова погрузился в интерфейс и открыл вкладку «Кланов». Увидел список уже созданных. Их было не так много, как игроков, но тоже немало. Отдельно было описание преимуществ и недостатков кланов, а также требования для их создания. Из преимуществ я сразу выделил дополнительный опыт всем участникам клана. Если один из соклановцев получает очки опыта, то 1% из них идет каждому члену клана. Причем не отнимается, а идет как бонус, то есть тот, кто фармит, Получает все 100%, которые он заработал, а остальные по 1% дополнительно. Выходит, если 10 человек пойдут фармить, то каждый из них получит на 9% больше опыта. К тому же, его будут получать и те, кто остался дома. Это просто мега крутое преимущество. Неудивительно, что другие игроки смогли получить такие уровни. Наверняка действуют вместе, но ничего. Мы сейчас такой клан забабахаем. Еще одним преимуществом был чат без ограничений. Любой может писать любому соклановцу, или сразу всем, из любой точки мира и в любом состоянии, даже связанный. В том числе были голосовые звонки, но там уже с ограничением по расстоянию. Да и нужно находиться в одной группе. Был и общий мировой чат, но в ту вкладку я еще не заглядывал. Кроме того, клан можно развивать. Весь получаемый соклановцами опыт полностью копируется и зачисляется в опыт клана. За определенное количество набранного опыта клан повышает свой уровень и получает новые плюшки на выбор. Например, плюс 1% к скорости восстановления маны всем участникам. Процент, естественно, можно увеличивать. Еще одна плюшка – клановый инвентарь. Он изначально имеет объем в 10 килограмм и 10 ячеек. Доступ при этом к нему есть из любой точки мира, что невероятно удобно. Так из магазина в лагерь можно перенести все за полчаса, особо при этом не напрягаясь. Несомненным преимуществом был радар, на котором видно месторасположение всех соклановцев в радиусе нескольких километров. Да и список всех соклановцев с никами, уровнями. И классами облегчал учет, А то Фреону приходится всю эту инфу вручную собирать. Один раз собрать не проблема, но постоянно этот список обновлять. Следующий приятный бонус. Уменьшенный урон по соклановцам. Лично у меня в бою осечек не было. И по своим я никогда не бил. Но со стрелками всякое может быть. Да и когда молодняк выведут качаться, они друг друга могут запросто ранить. К тому же мне будет спокойней за Сережу. Хотя урон поглощается не весь, а лишь частично. Причем процент зависит от ранга участника клана. Ранги — это своего рода должности. Да, в кланах есть определенная иерархия. Во главе, естественно, стоит создатель клана, или же тот, кто перенял его права. У главы нет никаких ограничений. Он может раздавать и забирать любые должности, принимать или выгонять из клана людей, Даже урон от его удара по другим участникам не уменьшается, а значит поднять в клане бунт или убить главу не так просто. А вот у остальных участников урон по главе уменьшен на 90%, и только зам может нанести главе 50% урона. Так что нужно хорошенько подумать, кого сделать замом. Пока что я безоговорочно доверяю только Сухому, Анне, Светлане и Рустаму. Они были со мной с самого начала и до сих пор не предавали. Интересно, Аруса можно будет принять? Надеюсь, что да. Наконец-то от него перестанут шарахаться люди Фриона. Далее следует заместитель главы. У него все те же права, только он никак не может повлиять на главу. Также у Зама полный доступ к клановому инвентарю. За ним следуют офицеры, у них все еще много прав и привилегий, 50% урона по другим соклановцам, кроме главы. Возможность принимать в клан людей и выгонять регулируется. То есть глава или зам могли как включать, так и выключать эту возможность. Доступ к инвентарю также по решению главы. Предпоследним звеном были рядовые. Они имели почти наименьшие полномочия Не могли приглашать или изгонять других людей Но могли засунуть руки в инвентарь, если глава даст на эту опцию добро Урон по соклановцам уменьшается также на 50 На последнем месте стояли новобранцы У них нет доступа к инвентарю И даже бафы клана они получать не могут А самое интересное что новобранцы не могут наносить урон соклановцам. От слова «совсем». Не знаю, как это будет проявляться. Оружие будет останавливаться системой или же просто. Урон в цифрах будет нулевым. Но функция интересная. Спасает от неадекватов, случайно принятых в клан. То же самое правило действует и про изгнанных, и вышедших из клана. В течение суток они не могут нанести урон никому из бывшего клана. С одной стороны, это правильно, но что если клан решит устроить на них охоту, или вообще можно устроить западню, принять в клан и сразу выгнать и убить? Нет, я так поступать, конечно, не собираюсь, но людям следует быть осторожней с другими кланами. Кстати, похоже, что по этой причине под другими кланами в списке была возможность оставить комментарий. Так что если обиженный выживший успеет это сделать, то и другие узнают правду. Косвенно к минусам еще можно отнести дебаф, получаемый за убийство Соклана. Не слишком строгий, но все же неприятный. Минус 50% к получаемому опыту на трое суток и минус только же получаемого исцеления. А также уменьшенная в половину защита и урон. Еще из минусов были клановые войны. Любой другой клан может объявить нашему войну, и в течение этого времени сможет видеть всех наших соклановцев на радаре, но это только в случае принятия или же ответного объявления войны, так что особым недостатком это не является. Правда, система постоянно меняется, развивается и обновляется, так что все еще может измениться. Воодушевившись предстоящими плюшками, Я еще сильнее загорелся желанием создать свой клан. Но, перейдя во вкладку условий и ограничений, мой пыл подостыл. В клан можно принимать не всех, а только иммунных, достигших 10 уровня. То есть половина наших уже не подходила по требованиям. А самое обидное, что я не мог принять в клан своих зомби. Куда же я без Рустама? Если с уровнями еще можно было что-то сделать... На рассвете я планирую конкретно заняться прокачкой соратников то с зомби все сложнее. Интересно, будет с оклановцем идти опыт, полученный через зараженных, которых я контролирую? Очень интересно. Но самым неприятным ограничением было само создание клана. Для этого требовался 20 уровень. Вычеркиваем, не состоять в другом клане больше недели тоже есть. Группа из пяти человек, которым автоматически присвоится звание офицеров. Хотя зачем это, если я смогу и сам раздать права? И последнее. Нужно потратить пять тысяч очков ДНК. Пять, мать их, тысяч. Как по мне, это просто нереально. Если вместо зомбаков по улице не будут ходить люди... Дальше шла пометка немного облегчающая. Задачу 5000 будут списаны со всех участников группы. То есть достаточно иметь по 1000 тысячи каждому из нас. Но от этого легче не стало. Если за одного человека дают от 30 до 70 ДНК, пусть в среднем будет 50, то это нужно убить сотню человек. Даже если я перебью весь отряд Герца, я столько не наберу. Вот и все не светит нам создание клана в ближайшее время». С расстроенными чувствами я закрыл интерфейс и поймал на себе недоуменные взгляды и смешки. Даже Анна, не склонная к эмоциям, изобразила на своем лице подобие улыбки, а скорее ухмылки. «Ты чего улыбишься?» «И остальные...» «Да ничего. пуси киллер «Чего?» — опешил я. «Мой ник всем виден?» Никит, ник для этого и придуман. Я думал, он только на аукционе будет. Черт. Да не парься ты, его скрыть можно. Стоп, а ты откуда знаешь? У тебя же нет двадцатого уровня. Эта возможность не от уровня зависит. Я же говорила, что система развивается. Да, но... Но развивается она непоследовательно. То есть у одного эта способность появляется раньше, у другого позже. Как инвентарь, например. Звучит не очень справедливо. Так у других раньше появляется преимущество. А почему система должна быть справедливой? Реальный мир жесток и несправедлив, система такая же. Тем более это не личность и не бог, а своего рода нейросеть. Или даже несколько нейросетей, объединенных в одну. Каждая отвечает за свою область, но есть и дублирующие, для подстраховки, так сказать. Ладно, хрен с ней, с системой, как ник скрыть? «Сосредоточься на нем и откроются опции». «Как я на...» «А, в интерфейсе?» Дошло, наконец, до меня. Что-то я от усталости совсем тупить начал. Сделав, что сказала Анна, я увидел несколько пунктов. Сменить ник, скрыть ник и даже удалить. Первым делом хотел его просто поменять, но за это запросили 30 единиц ДНК. «Чего? Охренели?» Громко возмутился я. На меня снова покосили сидящие рядом люди. «Хрен вам, а не ДНК! Я лучше скрою его, и все. Однако это стоило 10 ДНК, что тоже меня возмутило, пусть и не так сильно. Скрипя зубами и будто отрывая от сердца, я согласился скрыть свой ник. Еще не хватало, чтобы меня издалека видели по дурацкой полупрозрачной надписи. «Уровень — это одно, он не так заметен». Да это не всем, а лишь иммунным с высоким уровнем и восприятием. А вот Ник, судя по реакции людей вокруг, видели все. К тому же он слишком длинный. Кстати, уровень тоже можно было скрывать от других. Но это стоило целых 300 ДНК. Слишком непомерная плата. Актуальная разве что для Анны. Хотя в инвизии ее уровень все равно исчезает. Так что нахрен мне такое счастье. Похоже, система начинает сильно поощрять убийство других игроков. Не нравится мне это. Людей стравливают друг с другом, хотя они и без этого готовы убивать ради еды и прочих благ. Вообще мне немного неясно, зачем в системе человеческая ДНК, пусть и оцифрованная. Надеюсь, она там не создает новый вид или сама не пытается стать человеком. Ладно, что там у меня по ДНК и очкам. Свободных очков характеристик 9, свободных очков навыков 4, 5 в ману, 4 в магическую мощь. Это сейчас приоритетные характеристики. Ну а с навыками вариантов побольше. Мне открылись шестые уровни ранее прокачанных навыков, но для них нужно целых 6 очков навыков. Сейчас их дают 5 штук за уровень. А значит, я могу потратить 3. Можно улучшать связь с зомби, подняв до второго уровня зрения, разум и моторику, к примеру. А можно улучшить яды до третьего уровня. Хоть мой класс предполагает управление зараженными, я все же прокачаю яд. Как показала практика, зомби не являются панацеей и не всегда могут справиться с противником. А вот яд себя показал очень хорошо. Итого мы имеем. Уровень двадцатый. Опыт 1 миллион тысяч из 1 миллиона тысяч. Физическая мощь 32. Восприятие 10. Магическая мощь 32. Мана 410 из 410. Стойкость 37. Здоровье 370 из 370. Свободных очков характеристик 0, свободных очков навыков 1, ДНК 154. Ремеслом заниматься уже не было времени, наступил рассвет, а с ним я планировал отправиться на вылазку. Анну отрывать от крафта не стал, она чуть ли не лучшая в этом деле. Решил взять с собой четырех человек, чтобы собрать их в группу. Изначально планировал взять 10, но с задачей сделать всем броню и оружие ремесленники не справились. Состряпали только 4 комплекта, да и те сомнительного качества. Я взял с собой Сухого, Светлану, Рустама и Фокси. Последняя сама напросилась. После ухода когтя она горела желанием стать как можно сильнее и освободить его как можно скорее. «Еще с нами хотела пойти Татьяна». Но она выглядела уж слишком слабой и уставшей, несмотря на ночной сон. Со Светой проблем не было. Мы оба делали вид, что между нами не было никаких ссор и разногласий. Похоже, она смирилась, что моя бывшая будет жить с нами. По крайней мере, какое-то время. Но и правильно сделала. Со мной ей будет безопасней. Да и мне она нужна как девушка и как Хилл. К тому же она одна из немногих, кому я могу верить. Объединяться в группу оказалось легче, чем я думал. Не пришлось никого искать в глобальном поиске. Достаточно было вслух произнести «Приглашаю вступить в мою группу», глядя на человека. Ему оставалось лишь ответить «да» или «нет». Пригласивший другого, автоматически становился лидером группы и мог изгнать из нее другого. Также любой мог сам из нее выйти. Мы видели друг друга на радаре. Он появился и у других. Правда, Рустам отображался у других с серой точкой. Также у всех появился текстовый чат и возможность слышать друг друга на расстоянии. Сразу же решили проверить, на каком именно. Рустам первым перестал меня слышать, отойдя всего на сотню метров. Чуть дальше голосовая связь работала со Светой, где-то 200 метров. Дальше потерялась связь с Фокси, ну и дальше всех мог слышать меня сухой. Я же слышал всех на расстоянии до 200 метров, как и Света. После эксперимента мы пришли к выводу, что расстояние зависит от восприятия, которое у Сухого было прокачано лучше всех. Порадовала и возможность получать дополнительный опыт на всех участников. Тоже 1%, но со всякими неприятными ограничениями, в отличие от кланового бонуса. Групповой бонус не получали участники, находившиеся на расстоянии более 50 метров от совершившего убийства. Да и лимит участников группы в пять человек делало его не таким уж полезным, но хоть что-то. Город и правда слегка оживился. Зомби, несмотря на их массовое истребление, меньше не становилось. Видимо, они шли в город со всех соседних деревень, станиц и хуторов. Еще я заметил, что людей тоже осталось немало. Нет, они не шлялись по улицам. Да и если бы не улучшение моего радара, я бы не знал о них. Никто не спешил идти с нами на контакт. Особенно редкие мародеры, что на время выбирались из своих убежищ. Мы направились в сторону ближайшего столба света, который я запомнил. Он был в паре километров от нас. Но я знал лишь примерное месторасположение. Даже пожалел, что не взял Анну с собой. «Давайте уже убивать! Мне не терпится испытать новый лук!» Сказал Серёжа, когда мы приблизились к первому зомби. «Выглядит не очень», — оценил я его оружие. «Ну, характеристики тут намного лучше, чем у магазинного». «Так он даже не блочный. Ты хоть натянуть его сможешь?» «Силой, наверное, разве что правые руки». «Смогу, и тебя натяну, если будешь подкалывать. Может, ты и не знал, но в стрельбе участвуют другие мышцы. В дрочке они не помогут. Да и у меня же теперь девушка есть». «А, ну да, ну да. А как же Курт? Кстати, это не он бежит сюда?» «Где?» — обернулся Сухой, но никого не увидел. «Тьфу ты! Я тебе ща ногу прострелю! Ты лучше зомбака подстрели хоть одного!» Сухой сделал невероятно серьезный хлебальник, глядя на идущего к нам зараженного десятого уровня. Когда лучник начал натягивать тетиву, его лицо стало к тому же напряженным. Видно было, что дается ему это нелегко. «Отпускай, Сережа», — посоветовал я. Но тот еще больше напрягся и даже сменил стойку, расставив ноги пошире. Его начало выворачивать, и в какой-то момент он отпустил стрелу совершенно случайно. Она встряла во что-то невидимое в десяти метрах от нас. В воздухе повисло немое напряжение».